Молча и мужественно мирился со своей участью. Джон и Роберт работали вместе на фабрике оптических приборов. Хью оставался в Локфилде. Ему больше была по вкусу эта простая жизнь в деревне, чем жизнь, которую вели его братья в городе. Но и они тоже сохранили любовь к ферме. Они проводили здесь свой отпуск, удили рыбу, охотились... Однако, хотя братья и не заговаривали об этом, они строили всевозможные планы на будущее, и теперь уже не согласились бы прожить всю жизнь на этом уединенном холме. В 1899 году разразилась Англобургская война. Не прошло и трех лет с того дня, когда торжественно отметили 60-летие царствования королевы Виктории, как на юге африканского континента две маленькие земледельческие республики, Трансвааль и Оранжевая республика, посмели противостоять одной из самых могущественных стран мира. У лондонских жителей эта неравная борьба сперва вызывала улыбку. Толпа распевала песни, в которых обещала Крюгеру, президенту Трансваля, что они вместе отпразднуют Сочельник в Притории. Столице Трансфаля. Но первые крупные поражения породили в Англии серьезное беспокойство. Многие шли в армию добровольно. Джон и Алик, а позже и Роберт поступили в лондонский шотландский полк, составленный из одних шотландцев. Большинство врачей и адвокатов служили там простыми солдатами, поэтому отношения между офицерами и их подчиненными были более простыми, чем в британской армии. Состоявшие в лондонском шотландском полку сочетали военную службу с участием в спортивных клубах. Флеминги, будучи хорошими пловцами, вошли в команду вотерполистов. Алик проявил себя замечательным стрелком. Его наблюдательность здесь ему пригодилась. Он был рядовым солдатом и не мечтал ни о каком повышении. Его зачислили в роту Н, последнюю роту в полку, всегда находившуюся в хвосте. До нее не доносился ни бой барабанов, ни звуки волынки, и пехотинцы держали шаг только благодаря усилию воли и вниманию. «Солдаты роты Н., — писал Флеминг, — были упорными людьми, эгоцентриками, и признавали только свой собственный закон». Но каково же было удивление батальона, когда рота Н. выиграла приз, присуждаемый на ежегодных стрелковых состязаниях? Этой победой рота отчасти была обязана Флемингу, которого уже несколько раз посылали в Бизли на национальные стрелковые соревнования. Спортивным успехом в Англии в любой среде придается огромное значение. Отныне этот маленький молчаливый служащий с прекрасными глазами и переломленным носом стал любимцем всего полка. Добровольцев оказалось гораздо больше, чем требовалось для экспедиционного корпуса и многих из них так и не отправили в Трансвааль. Флеминг остался в Англии и продолжал жить с родными. Как-то он вместе с полком ездил в Эдинбург. В вагоне не хватало мест, и его, как самого невысокого, пристроили в багажную сетку, где он и проделал все путешествие. Практика у Тома все увеличивалась, и он снял дом на Харлой-стрит в районе, где жили врачи с именем. Хью женился и по-прежнему жил на ферме. Миссис Флеминг, овдовев, переехала в Иллинг, предместье Лондона, чтобы вести хозяйство Алика, Джона и Роберта. Для братьев было огромной радостью поселиться вместе с горячо любимой матерью. Том преуспевал, и это несколько примирило его со свободными профессиями. Он уже считал, что Алик напрасно растрачивает свои блестящие способности на работу, не имеющую будущего почему бы ему не поступить в медицинскую школу? Алику было 20 лет, когда он, как нельзя более кстати, получил наследство от дяди Джона. Дядя Джон, старый холостяк, всю свою жизнь прожил на ферме в южной части Шотландии. Он оставил все состояние своим братьям и сестрам, и их детям. По тем временам для Англии у него было довольно значительное имущество. Во всяком случае, восьмая часть, доставшаяся Алику, приносила в год 250 фунтов стерлингов дохода. Том посоветовал брату немедленно уйти с работы, а на унаследованные деньги и стипендию, если он ее получит,